Глава 25 Русалка и зеркало. Мы искали Сигнуса всю ночь, но обнаружили только перед рассветом, в полумиле вниз по течению, лицом в воде. Рукав рубашки зацепился за камыши и удерживал тело на плаву, иначе его давно бы унесла река. Голову закрывал пурпурный плащ. Потому как течение болтало тело, Мы поняли, что надежды нет, но Родриго бесстрашно бросился в воду, как будто еще мог спасти Сигнуса. Мы помогли ему вытащить тело на берег, где Родриго принялся встряхивать и тромашить утопленника. Наконец, Осмот не выдержал. — Хватит, Родриго. Он мертв. Мертв уже несколько часов. Скорее всего, упал в реку еще вчера, а плащ утянул его под воду. Родриго обнял Сигнуса, словно уснувшего ребенка. Не пойму, почему мы не слышали крика и всплеска, пожал плечами Осмонд. — Должно быть, он забрался далеко от лагеря. Родриго поднял осунувшееся лицо. Он не хотел, чтобы мы услышали. Осмонд расширил глаза. Ты хочешь сказать, что он сам бросился в реку? Но ведь еще вчера вечером он спокойно сидел с нами у костра и рассказывал свою историю, а потом взял да утопился. Почему он так с нами поступил? Мы были его друзьями. Никогда его не обижали. Только зафил был груб с ним, но зафил мертв. На память пришли слова до которым в сердцах выкрикнул Сигнусу, когда тот не смог найти поветуху для Аделлы. Как быстро мы забываем собственную жестокость. «Зефиил мертв», — повторил Родриго, и по щекам его потекли слезы. «О чем ты, Родриго?» «Он говорит, что Сигнуса замучило чувство вины». Осмонд опустился на траву, недоверчиво качая головой. «Выходит, Норигорм права, и не волк убил зафила а Сигнус? Видит Бог, я не осуждаю его, но зачем убивать себя? Боялся, что мы его выдадим?» «Нет!» — воскликнул Родриго. «Сигнус не убивал Зефиила. Разве ты не слышал, что он сказал вчера вечером? Забыл его последние слова? Именно он должен был это сделать». Сигнус не вынес, что мне пришлось стать убийцей, потому что он оказался трусом. зафил обвинял его в том, что он не способен за себя постоять, и Сигнус решил, что я тоже так думаю. Глаза османда изумленно расширились. Мне захотелось обнять Родриго и утешить. — Но ведь Сигнус ошибался. Ты не убивал зафила Это все волк. О, как мне хотелось, чтобы это и вправду было так. Родриго опустил голову. Глаза его были закрыты, на лице застыли спокойствие и отрешенность, словно все тревоги прошедших недель внезапно отступили. «Его убил я!» Непонятно было, о ком говорит Родриго, о Сигнусе или о Зефиеле. «Нет, Родриго, никого ты не убивал!» «Когда зафиил вышел из хижины, я последовал за ним», — тихим монотонным голосом начал Родриго — не сводя глаз с мёртвого лица Сигнуса. Я просил Зафила, чтобы он отвязался от Сигнуса, если не хочет довести его до могилы, как довёл плезанцы Жофре. Он отвечал, что они сами навлекли на себя смерть. Садомитам нет прощения ни в этой жизни, ни в будущей. Смерть Жофре — божья кара за его распущенность. Сказав так, он развернулся и побрёл прочь, и тут я бросил нож. Внезапно мне вспомнились прокаженные в ущелье, забившие прохожего до смерти и готовые наброситься на османда Родриго кидает нож, прокаженный кричит и падает замертво. У меня заныло в груди. «А руки?» — голос османда дрогнул. «Ты отрубил ему руки?» «Да, его собственным ножом. Чтобы подумали, будто волк наказал Зефиила за воровство». Во всяком случае, так я говорил себе сам, но в глубине души хотел показать зафилу каково приходилось тем, кого он унижал. Воды реки блестели в рассветных лучах, словно полированная сталь. Где-то на дне лежал нож Зафиила. «Когда вчера ты увидел в руке Норигорм нож, ты сказал, что на нем кровь зафила Но тебя не было с нами, когда мы обнаружили тело. Это понял Сигнус» и решил, что ты убил зафиила вместо него, ради него. Он узнал правду, как биатриса и как биатрису правда сгубила его». Родриго зажмурил глаза, словно в приступе мучительной боли. Завернув труп в плащ, мы крепко привязали его к спине к Ксанф. Никто не знал, что делать дальше и куда идти. Хотелось убраться подальше от реки. Видеть и слышать ее было невыносимо. Родриго брел по дороге, словно в забытье, чуждой всему на свете. Даже Ксанф, казалось, понимала, что привязана у нее к спине, и ступала торжественно и грустно. Вел лошадь Осмонд. Мы позволили Аделе думать, будто Сигнус утонул по неосторожности, но сомневаюсь, что нам удалось обмануть наригорм, Она знала, что Сигнус добровольно расстался с жизнью. Знала и о том, кто убил Зафиила. Не было нужды что-либо ей объяснять. Мы издали заметили мужчину и мальчика, которые возились в торфянике. Как же нужно бедствовать, чтобы вырезать из промерзшей земли торфяные глыбы. Бруски торфа окружали впадину в земле, еще несколько громоздились на санках. Местность вокруг выглядела пустынной и дикой. Наверняка беднягам предстоял еще долгий путь домой, но без топлива, чтобы приготовить то малое, что удастся добыть охотой, им было не выжить». Босоногий мальчишка заметил нас и предупредил отца. Они стояли с лопатами в руках, беспокойно дожидаясь нашего приближения. На мели вокруг простирались болота. Христиане веками добывали в здешних местах торф. Канава, в которой копались отец с сыном, быстро наполнялась водой. Даже если дождя не будет до середины лета, земля не скоро впитает в себя всю выпавшую влагу. Когда мы приблизились... Глаза мужчины остановились на закутанном в плащ трупе, который везла к Он трижды перекрестился и отпрянул назад, потянув за собой сына. Нетрудно было догадаться, о чем он думает. Мы успокоили крестьянина. «Не бойся, господин, это не чума. Он утонул». Крестьянин еще раз смущенно перекрестился и подошел на пару шагов. «Храни, Господь, его душу! Вон, дорога мертвецов, там кресты, сами увидите!» Впереди действительно виднелись темные каменные кресты, которые издалека можно было принять за череду одиноких кустов. Неудивительно, что крестьянин решил, будто мы держим путь на кладбище. «А церковь там есть?» «Святого Николая Гасторбского! Только ходить туда незачем, все равно викария больше нет!» чума крестьянин снова перекрестился, словно простое упоминание о чуме было заразным. «Наш викарий не стал дожидаться. Ну, её. Несколько лет подряд случились неурожаи, да почти все полегли. Многим в наших краях пришлось потуже затянуть пояса, а скорые запасы подошли к концу. Куда там платить десятину? А если колодец пересох, можешь грозить ему вечным проклятием хоть до Михайлова дня». Всё одно ни капли не выжмешь. Вот викарий был таков. Только его и видели. А когда пришла, она... Ну, сами понимаете. Так повымерла вся деревня. По крайней мере, те, кто сидел сиднем в своих домах. Крестьянин снова перекрестился. Лишний раз не помешает, а рука не отсохнет. Затем снова бросил взгляд на покойника. «Вряд ли вам удастся найти в округе викария...» крестьянин придвинулся поближе, словно боялся, что и у болота есть уши. Говорят, норичский епископ разрешил отпускать грехи любому, если рядом не окажется священника. Я сам зарыл своих младшеньких на церковном погосте. Никто мне и слова не сказал, а все ж таки теперь они лежат в освященной земле. Кто вам мешает поступить так же? Христианин заговорщически подмигнул. «Мёртвым всё едино. По крайней мере, те, кого уже зарыли, не жалуются». Затем удивлённо покачал головой. «Кто бы мог подумать? Раньше и до ветру не сходишь без поповского благословения. А теперь Том, Дик или Гарри, да что там, любая баба тебя окрестит, обвенчает, отпустит грехи да похоронит. Сам епископ так сказал. Справляйтесь сами, священники вам ни к чему». И зачем мы платили им десятину все эти годы, а, добрые люди?» Неприметную тропу к отмечали гранитные кресты, поставленные для тех, кому приходилось нести покойников из дальних мест, где не было своих погостов. Мы дошли по тропе до деревенской окраины. Крестьянин оказался прав. Деревня обезлюдила. С виду ближний дом пустовал уже несколько месяцев, а огород зарос бурьяном. Осмонд привязал к Ксанв к дереву. Лучше Аделе с ребёнком и на Норигорм подождать тут. В деревне могут быть мертвецы. — А ты, Осмонд? — воскликнула Адела. — Зачем тебе рисковать жизнью? Родриго начал снимать завёрнутое тело со спины Ксанф. — Она права, Осмонд. Останься с ними. Я смогу нести его в одиночку. И могилу сам выкопаю. — Не зачем идти туда всем. — Я должен, — твёрдо возразил Осмонд, слегка покраснев. Я говорил ему то, чего на самом деле не думал, и даже не потрудился извиниться. Раньше я не верил в историю про башмачника, убившего девочку. Ну, вы помните. Теперь верю. Верю давно. А так и не удосужился сказать Сигнусу. Я слишком много ему задолжал, особенно после того, что он сделал для Аделлы и малыша. Родриго кивнул и сжал плечо Осмонда. Мне пришло в голову, что не только Осмонд, никто из нас так и не сказал Сигнусу что мы ему верим». Осмонд взял лопаты, а Родриго перебросил покойника через плечо. Мне в голову пришла неожиданная мысль. «Стойте! Давайте похороним здесь русалку. Почему бы ей не лежать в церковном погосте?» «Зачем?» — скинулся Осмонд. «Она же не человек. Нельзя хоронить ее в освященной земле». «Урода! Калеку! Разве не так называл Сигнус Азофиил?» Осмонд покраснел и отвернулся. И вот впервые за долгое время мы добровольно вошли в чумную деревню. Не за едой для живых, а чтобы похоронить мертвого товарища. Главная улица заросла травой. Ставни и двери в домах болтались на петлях. Наверняка их сорвали мародеры, искавшие дрова и еду. Еще страшнее были дома с заколоченными ставнями и черными крестами на окнах и дверях. Сколько мертвых гнило внутри... Совсем рядом с кладбищем, где всем хватило бы места. Внезапно мне почудилось, что за нами кто-то наблюдает. Темная тень метнулась за стену хлеба Родриго и Осман тоже вертели головами, явно что-то заметив. Неестественная тишина, висевшая на деревне, вгоняла в дрожь. Мы вздохнули почти с облегчением, когда костлявая дворняга выскочила из-за угла и зарычала на нас, по привычке охраняя дом, хозяева которого давно уже отдали богу душу. Осман швырял в собаку камнями, пока та не отстала, а мы еще долго слышали ее возмущенный лай. В углу одной из заколоченных дверей торчали расщепленные доски, словно кто-то живой отчаянно пытался выбраться из дома, набитого мертвецами. Дверь устояла. Страшно подумать, в каких муках умирал этот человек. Настигла ли его болезнь, поразившая родных, Или добрые соседи уморили несчастного голодом? Заколоченная церковь возвышалась над погостом. Перед бегством викари позаботился, чтобы прихожане, не платящие десятину, лишились доступа к Севышнему. Впрочем, возможно, он просто боялся, что голодное паство разнесет церковь по камушку. Давно некошенная трава пробивалась между дощечками, обозначавшими места захоронений. Было и несколько каменных плит на могилах селян побогаче. Лиса, вырывшая нору под одной из них, выволокла наружу пожелтевшие кости и череп. Надо бы прихватить их на обратном пути. Думаю, владелец костей не будет возражать, если его останки чудесным образом превратятся в мощи праведника. Все лучше, чем быть оскверненными зубами падальщиков. Мы нашли место у самой стены, где дощечки сгнили от времени. Родриго и Осмонд взялись за лопаты. Вырыв кости... Они аккуратно отложили их в сторону, намереваясь потом снова засыпать землей. В нескольких ярдах от могилы Сигнуса, между двумя сгнившими деревянными крестами, нашло успокоение русалочье дитя. В ноздри ударил знакомый запах смирной алоэ и сушеных водорослей. Придавать русалку земле было все равно, что снова хоронить брата. Помню, когда сдвинули плиту гробницы, чтобы положить туда голову, Воздух наполнил тяжелый смрад, который не могли заглушить ароматы ладана и горящего воска. Помню рыдания матери и стиснутые зубы отца. Помню, что из глаз моих не пролилось ни слезинки. Все слезы были выплаканы в тот день, когда отец сказал лучше увидеть моего сына на щите, чем среди трусов». И в тот же миг брат был обречен, и горькие слезы текли из моих глаз, пока не иссякли вовсе. Но в день похорон глаза мои даже не увлажнились, а веки соднило от нестерпимой сухости. Замок клетки подался не сразу. Пришлось несколько раз подковырнуть его острым камнем. Крошечная тельце высохла и напоминала куклу из кожи. Как давно она умерла? Месяцы, года назад. У меня с собой не было ничего, чтобы завернуть русалочье дитя, поэтому пришлось класть сморщенное тельце прямо в холодную землю. Рядом легла куколка. Оставалось опустить в могилу зеркало. И вот передо мной впервые за долгие годы предстал мой чудовищный лик. Пальцы едва не рожались. Говорят, зеркала не лгут. Поистине, они и жестокую и беспощадную правду. «О, этот бугорчатый шрам! Это сморщенная пустая глазница!» Внезапно меня затопили воспоминания о том дне, когда слуги впервые принесли мне зеркало. Они умоляли меня не настаивать, но безуспешно. Так вот почему, разговаривая со мной, все спешили отвести глаза. Вот почему отворачивались мои сыновья. Все эти годы перед моим мысленным взором вставало юное лицо, которого давно не существовало. Ныне вместо него передо мной предстал сморщенный, словно печеное яблоко лик, пересечённый уродливым шрамом. Волосы посидели, синева здорового глаза подёрнулась блюклой глубизной. Губы, которым некогда припадали с такой страстью, истончились. Нежную кожу выдубили солнце и ветра. По цвету она напоминала высохшее русалочьья тельце. Говорят, заглянув в зеркало, можно увидеть свою душу. «Моя?» — одряхлела и озлобилась. На вес золото оказалось тяжелее, чем с виду. Так и есть. Между круглой рамой и задней стенкой помещался тайник. Внутри лежал гранёный кристалл, обрамлённый широким серебряным кольцом. Кольцо испещряли эмблемы и усеивали жемчужины. Внутри кристалла прятался крошечный кусок кости. Передо мной были мощи, судя по оправе, не последнего из праведников. Услышав мой удивлённый возглас, подошёл Осмонд. «Смотри, это реликварий. Он всё время был в русалочьей клетке. А я думал, это простое зеркало. Зеркало и есть. Реликварий сзади. Как говорила та знахарка, хочешь что-то спрятать, оставь на самом видном месте. «Чьи это мощи?» спросил Осмонд. «А, «Разбитый потир и змея. Если это птица-ворон...» Стало быть, мощи святого Бенедикта. Говорят, однажды завистливый священник, перед тем, как подать вино и хлеб святому, отравил их. Змея означает яд. Когда Бенедикт благословил потир, тот рассыпался на куски. Тогда святой велел ворону унести отравленную обладку. Епископский посох — символ аббатской власти. А вот книга... Книга может означать устав, который святой Бенедикт создал для монахов а это что за растение? Терновник. Колючками и крапивой монахи усмиряют плоть. А это, по-моему, розги, которыми выбивают порог и распутство. Неудивительно, что Зефиил так дорожил этими мощами, как только он не завел себе настоящую розгу. Жемчужины означают чистоту и непорочность. Да, никаких сомнений, это мощи святого Бенедикта. Приход лишившийся такой реликвии много потерял. Обычно святого Бенедикта просят о безболезненной и мирной кончине. Наверняка мощи привлекали немало паломников. Значит, Зефиил украл мощи в Линкольне. Не сомневаюсь, что они краденые. Иначе зачем прятать святыню в русалочьей клетке? Хотя, может, украл их не Зефиил. Зависит от того, купил он русалку отдельно или вместе с клеткой». Три французских аббатства спорят о том, у кого хранятся настоящие мощи святого Бенедикта. Не знаю, кто из них прав, но так или иначе похищены мощи из аббатства в Монте-Кассино. Если Зефиил купил запертую кредку у торговца или рыцаря, возвращавшегося из Франции, он мог и не знать, что хранится внутри. На теле Зефиила ключей от ящиков не было. Впрочем, он мог прятать их в повозке. Осмот нахмурился. — Деву Марию называют чистым зерцалом. Святому Бенедикту понравилось бы, что его мощи заключены в зеркале. К тому же зеркало сохраняет силу и святость мощей и отражает черную душу демонов, которые хотят в него заглянуть. При воспоминании о собственном отражении горестный вздох вырвался у меня из груди. — Не стал бы Зефил укрывать мощи в русалочей клетке. Уж он-то никогда не допустил бы кощунства, — возразил Осмонд. Зафиил мог думать иначе. Жила когда-то русалка, которая стала святой. Смертной женщине Мургине было даровано тело лосося, и она не утонула. Святой Камгал из Бангара крестил ее. Говорят, хотел, чтобы его похоронили с ней в одном гробу. После смерти русалка совершила множество чудес. Мургину почитают как одну из святых дев. Зафил мог рассудить, что русалочья клетка — Лучшее место для того, чтобы скрыть мощи святого, который проповедовал целомудрие. Возможно, сказалась его любовь к магическим трюкам. Ему наверняка понравилось бы, что толпа, глазея на русалку, не замечает реликвария. Осмонд посмотрел на сморщенное русалочье тельце. Еще вернее, что зафил намеренно спрятал мощи в клетке, рассудив, что волк вряд ли польстится на это чудище. А мне приятно думать, что нашелся ловкач, одурачивший бедного хитроумного зафиила, который так трясся над своими сокровищами, а самого ценного не разглядел. — Бедняга! — возмутился Осмонд. — Тебе и вправду жаль этого негодяя? — Мне жаль любого, кто, страстно желая заполучить что-то, не осознает, что уже давно этим владеет. Такая реликвия могла принести Зефиилу все, к чему он стремился — славу, деньги, уважение. С мощами святого Бенедикта любой монастырь принял бы его с распростертыми объятиями. Может быть, он и собирался обосноваться в каком-то ирландском монастыре, когда избавится от волка? Осмонд взглянул на Родриго, который медленно и методично орудовал лопатой. Если Зофиил украл мощи в Линкольне, волк вскоре снова нас нагонит. Думаю, епископ сказал ему, что искать. Взгляд мой упал на крошечный обломок кости. Кости святого... Почему уставу живут тысячи монахов и монахинь во всем христианском мире? Никогда еще мне не приходилось держать в руках подлинные мощи, если, конечно, они действительно подлинные. Ведь прошло столько лет. Говорят, от настоящих мощей идет сила, словно тебя омывает струя теплой воды, или горячий источник начинает бить прямо из пальцев, а тело охватывает трепет. Еще говорят о многоцветном пламени, что танцуют перед глазами, а кожу покалывает, будто от ожога крапивой. «Люди, которым я продавал свои жалкие реликвии, глялись, что испытывают именно эти ощущения, потому что хотели верить. Хочу ли этого я? Есть ли во мне вера, которая позволит мне ощутить то, что столько лет моими усилиями чувствовали другие?» Палец медлил, не решаясь прикоснуться к реликварию. «Нет, не стану. Не хочу». «Осмонд!» «Видишь ли, я не думаю, что нас преследовал епископский наемник». В глазах Османда появилось недоверчивое выражение. «Теперь мы знаем, что он не убивал зафиила Османд бросил одобрительный взгляд в сторону Родриго. Но зафиил сам утверждал, что за ним гонится волк. Он также не раз говорил, как тяжело в наше время добывать пищу в глуши даже с собаками. Зачем волку так рисковать? Он мог напасть на Зефиила в ту ночь, когда убили Жафре» зафила тогда тоже не было в часовне. — Но ты слышал вой, Камлот? Все слышали? Кто-то преследовал нас, и если не епископский волк, то кто? Волк настоящий? — Почему ты решил, что это именно волк? Будь он даже полуволком, полусобакой, мы бы заметили, как он рыщит вокруг лагеря. — Так ради всего святого скажи, если это был ни человек и ни зверь, то кто же? — Внезапно сзади раздался пронзительный виск. Мы резко обернулись. В нескольких ярдах от нас на земле скорчилась женщина. Ногая. Колени расставлены, пальцы хищно протянуты к нам. Ей было не больше двадцати. Растрепанные волосы, тело с головы до ног облепленное грязью, обвисшие груди, болезненно торчащие ребра, ручки-веревочки и громадный раздутый живот — «Кровь Господня! Пусть в ее утробе окажутся черви, а не младенец!» Женщина уставила в меня грязный когтистый палец. «А я тебя знаю! Ты смерть! Ты пришла меня мучить!» Она изо всей силы залепила рукой по собственной голове, словно пыталась вытряхнуть что-то из уха. «Осман, только тихо! Быстро засыпь могилку, чтобы она не заметила. Я сам с ней разберусь». Женщина встала на четвереньки. «Не тронь меня, не тронь!» — взвизнула она. «Я не за тобой. Как тебя звать?» Хитрая улыбка появилась на чумазом лице. «Никогда не называем им своего имени, иначе они возьмут над тобой власть. Пока они не знают твоего имени, они не смогут тебя забрать. О, они всегда спрашивают моё имя, только не на такую напали, меня не проведёшь!» Несчастная прижала ладошки к рту, словно боялась проболтаться. «Ты раньше разговаривала со смертью?» Бедная дурочка задрала голову, провожая глазами шумную стайку грачей. «Она хитрая, хочет меня надуть, говорит разными голосами, то как птицы, то как дождь. Скажи мне, смерть, она большая?» Безумная снова стукнула себя по уху, затем подняла обе руки, соединила большие указательные пальцы и, глядя на меня в образовавшейся окружности, ответила... — Маленькая. Как хрен собачий. — В следующий раз, когда смерть придет за тобой, поймай и посади ее в эту клетку. Дурочка склонила голову на бок, затем осмелилась подползти ближе и сморщила нос, вдыхая незнакомый аромат. — Как это? Чуешь запах? Смерть без ума от этого запаха. Как только она заползет внутрь, захлопни дверцу, и больше она тебя не потревожит. Схватив клетку, женщина отползла на безопасное расстояние и принялась что-то тихонько напивать, ощупывая и обнюхивая подарок. На мое плечо легла чья-то рука. «Не стоит кликать смерть без нужды, Камлот», — сказал Родриго. Она и так подобралась слишком близко. «С клеткой, бедняжки, будет не так страшно. Пусть хоть это утешит дурочку». Родриго улыбнулся, заставляя меня гадать, увижу ли я когда-нибудь снова его улыбку. Мы оставили безумную с клеткой на кладбище и вернулись той же дорогой. По пути мы не разговаривали и не оборачивались, стремясь как можно скорее оставить позади страшное место. Когда-то в этих опустевших домах со слепыми окнами играли и смеялись дети. Внезапно мне мучительно захотелось узнать, что осталось с моими детьми. Пережили они нынешнюю напасть. Сейчас сыновья уже взрослые и наверняка сами успели обзавестись потомством. Встретят меня на дороге и не признают. Только бы они были живы. Почему все на этом свете так хрупко, так ненадежно? Перед глазами вставали окна и двери моего дома с заколоченными ставнями и черными крестами. Если они умерли, если где-нибудь на белом свете их могилы? Неужели Господь допустит, чтобы мои сыновья остались непогребенными? Когда мы достигли последнего дома, чумазая кладбищенская дурочка на четвереньках выскочила на дорогу и остановилась прямо перед нами. В руке она держала половину окровавленной кроличьей тушки. «Еда!» — сказала она и протянула мясо. Затем положила его прямо в грязь на дорогу, как прежде, клетку, и отползла назад. «Еда!» — снова повторила она. — Пусть смерть поест. Осман схватил мою руку, словно и впрямь испугался, что я польщусь на угощение. — Спасибо, но у нас хватает еды. Я ж сама. Сквозь несчастные космы дурочка бросила на меня лукавый взгляд, метнулась к подарку, одним движением содрала с кролика шкуру смехом и жадно вонзила зубы в сырое окровавленное мясо.